А это обычно было плохим признаком, поскольку почти всегда означало обвинительный вердикт. Адвокаты надеялись, что их выступление посеют больше сомнений в сознании членов жюри. Встать! Суд идет! Из комнаты, прилежащей к залу, появился судья, застегивая мантию, занял свое место. Билл инстинктивно вцепился в подлокотники кресла. Гуськом вошли присяжные. Их лица по-прежнему ничего не выражали, были как маски. Габи почувствовала, что слезы жгут ей глаза. Она вдруг осознала всю серьезность момента. Если его признают виновным, то прямо в зале суда возьмут под стражу. Для Билла у Орвика, тогда все будет кончено. Во всяком случае, надолго. А для нее... Но главное, для него. Он может провести в тюрьме до одиннадцати лет. Дамы и господа, члены суда присяжных, вынесли ли вы решение... Габи начинала ненавидеть судебные формальности, слова, которые сами по себе ничего не значили, но от которых зависела судьба Билла. — Да, Ваша честь. — Каково оно? — Она зажмурила глаза от страха, а Билл, глядя на присяжных, побелел, как бумага. — Мы сочли подсудимого невиновным, Ваша честь. Адвокаты усмехнулись. Билл ошеломленно глядел в пространство. Судья, обращаясь к нему, сказал, — Вы оправданный мистер Орвик». Сзади Билла кто-то громко всхлипнул. Он вскочил со своего места, бросился к Габи, заключил ее в объятия и не выпускал. Оба плакали. Адвокаты улыбались. Присяжные покинули зал, Судья поднялся, все закончилось. Глава тридцать Они позвонили Мелу из вестибюля, и Габи сквозь слезы сообщила ему радостную новость. Билл все еще был слишком потрясен, чтобы с кем-либо разговаривать. Габи за него извинилась. Мелл поздравил их обоих и попросил передать, чтобы Билл позвонил ему, когда придет в себя. Мелвин вешал трубку тоже со слезами на глазах. Сообщение о вердикте было гораздо лаконичнее рассказа об аресте Билла, но принесло Мелвину громадное облегчение. Вечером того же дня Габби и Билл позвонили Заку с Джейн. Джейн тоже расплакалась от радости. Сабина узнала новость от Мела. он звонил ей в Париж. Мало-помалу Билл стал возвращаться к нормальному существованию после этого самого ужасного в своей жизни испытания. Ему словно снова было позволено пользоваться земными радостями, бегать трусцой с собакой в Малибу, делать покупки в супермаркете — поливать садик, ездить с Габи на гамбургеры и к Майку. Билл теперь мог даже подумать о меблировке своего жилища, поскольку тюрьма ему больше не грозила. Были и более важные вещи, о которых тоже надо было подумать, например, его работа и их будущее. «Как ты теперь смотришь на то, чтобы отправиться со мной на восточное побережье?» «Я думаю, нам обоим это необходимо», — предложила Габи. И они обоюдно решили, что прежде, в течение недели или двух, надо перевести дух. Билл помог Габриэле привезти из ее квартиры два огромных чемодана ее вещей. Никаких формальных шагов не предпринималось. Просто он хотел, чтобы она переехала к нему. Они вместе столько пережили». Биллу казалось, что брак уже состоялся, но он не хотел торопить Габриэлу ни в каком вопросе. Ей и так было над чем подумать. Она играла в большом сериале, ее карьера была на взлете, и она многое вместе с ним испытала. Вполне могло случиться, что после всего...